глава 46 кассандра я просыпаюсь на полу мягкий свет струящийся в окна гостиной говорит что уже почти рассвело рот какой-то ватный и меня все еще шатает после беспокойной ночи к бедру прикасается что-то холодное я поднимаю ногу и вижу нож постепенно вспоминаю все как я взяла нож на кухне как обыскивала дом как проверяла заперты ли двери и окна и голос Его я вспоминаю тоже. Страшный голос. Был ли он настоящий? Я слышала его не в голове, я уверена. Но потом я горько смеюсь сквозь слезы. Сколько уже раз я доказала, что не могу быть уверена ни в чем. Как бы то ни было, надо прийти в себя, пока Валентина не проснулась. Валентина, неужели я с ней что-то сделала? Я взлетаю наверх, кровь стучит в ушах. Бегу к ее комнате. Дверь закрыта. Застываю в страхе, не зная, что увижу. Прижимаюсь ухом к двери в надежде услышать ее дыхание. Не услышав ничего, поворачиваю ручку и вижу слабый свет, проникающий сквозь розовые шторы. Валентина крепко спит, глубоко и мерно дыша. Ее волосы чернеют на белоснежной подушке. Вздыхаю с облегчением и протягиваю руку, чтобы коснуться ее щеки. Но рука внезапно движется, как чужая, и я вижу стальной блеск ножа, сжатого в моих пальцах. Медленно отступаю, шажок за шажком, моргая и тряся головой. Потом поворачиваюсь и выбегаю из комнаты. Нож все еще у меня в руке. Я просто забыла о нем, убеждаю я себя. Да, именно так. Я забыла, что держу его. Я же не собиралась ранить Валентину, так ведь? С трудом дохожу до ванной, включаю душ и делаю воду такой горячей, что она бьет и обжигает мое тело, наказывая меня за ужасные мысли и за то, что говорят мне голоса. Она градом катится по спине, как мелкая галька. Наконец выключаю ее, выхожу из души и встаю, мокрая, перед зеркалом. Кожа стянута, покраснела и покрылась пупырышками, под запавшими глазами темные круги. Выгляжу на 10 лет старше. Наклоняюсь к своему отражению, проводя рукой по мокрым волосам, но вдруг замечаю какое-то движение позади и буквально подпрыгиваю. «Мама, что ты делаешь?» Резко оборачиваюсь. За мной стоит Валентина, на ее лице написано недоумение. «Ты совсем мокрая?» Она снимает сушилки полотенца и протягивает мне. «Держи!» Она улыбается, а я начинаю плакать. Ее лицо омрачается мамочка почему ты плачешь тебе грустно я оборачиваю себя полотенцем становлюсь на колени и кладу руки ей на плечи нет мне не грустно я плакала потому что ты моя родная девочка и я так счастлива что ты в меня есть иногда мы плачем когда счастливы кажется это успокоило валентину ее лицо проясняется а теперь говорю я Давай, пока мама одевается, ты тоже оденешься, и мы вместе пойдем вниз завтракать. Ладно. Она бежит к дверям, но оборачивается на секунду. Папа сегодня приезжает, да? У меня замирает сердце. Да, сегодня. Если я расскажу Джулиану, что снова слышу голоса, как он отреагирует? Что, если два года назад я убежала, потому что боялась за Валентину? Размышляю над этим, покароюсь в шкафу. Если голоса звучат только в моей голове, и это подсознание предостерегает меня, то понятно, почему я слышу их только здесь, рядом с Валентиной. Натягиваю красный кашемировый свитер, сую ноги в удобные домашние тапочки. Не знаю точно, сколько потеряла в весе, но черные шерстяные штаны стали явно свободнее в талии. Решаю сразу не рассказывать Джулиану, что тут было без него. Зачем портить вечер? Но завтра рассказать придется. Если я не буду честна с ним, то никогда не пойду на поправку. И на сеансе терапии надо будет упомянуть. Только есть ли у меня вообще шанс поправиться? Не об этом ли я думала, когда пыталась покончить с собой, что я никогда не приду в норму? Это уже слишком. Голова снова кружится, а мне еще готовить завтрак для Валентины. В последний раз смотрю в зеркало и слегка румяню бледные щеки. Направляясь к двери, замечаю нож. Наверное, вошла в комнату и положила его на письменный стол. Не знаю почему, я быстро оглядываюсь, как будто кто-то может подсматривать, и убираю нож в нижний ящик тумбочки.